Двенадцать лет тому назад мне досталось, как единственное наследство от деда по отцу, небольшое собрание его рукописей. Самого Михаила Ивановича Поломарчука я ни разу в глаза не видал. Будучи человеком крайне своеобразным, хотя и проработав почти всю жизнь в непривлекательной должности банковского служащего, он чуждался родни с нашей семьей вовсе почти не общаясь, и умер в далекой Самаре, когда мне было всего пять лет от роду. Судя по тому, что в одном из рассказов, почти не прикрыто жизнеописательным речь идет о событиях 1905 года в гвардейском саперном батальоне, стоявшим тогда в Петербурге на углу Кирочной и Преображенской улиц, дед появился на свет в 1884-м или... 1885. Согласно тогдашнему закону, воинскую повинность под знаменами простые люди начинали отбывать с 21 года. А из скудных воспоминаний потомков известно также, что родился он как раз в юго-западной Руси, на восточном Подолье, в нынешней Винницкой области. Прожив почти весь отпущенный ему на земле срок, В великороссийских пределах, и в них же, положа свои кости, дед Михаил Иванович писал исключительно украинскую мову, причем занялся он тем сокровенным трудом, уже перевалив на восьмой десяток. По крайней мере, к этим годам относятся все сохранившиеся доселе произведения его пера. Лучший и самый короткий рассказ я перевел на русский язык под несколько измененным заглавием, канувшее в забвение. Осеннее солнце старалось нагреть землю впрок на всю долгую зиму. Под его приглушенным сиянием, нисколько не опасаясь раскоряченных чучел, тучими носились туда-сюда суетливые воробьи. Пара щеглов, изящных и ловких, присела у одинокой конопли в огороде и поспешно лузгает семена, оглядываясь сторожка вокруг. На застрехах хат, выпить животы дреются сочные арбузы, а под ними заботливые девчины развесили низкие красной калины, знак любви и свадебных надежд. В садах На зависть, гораздом к выдумке хлопчикам, кое-где виднеются еще поздние яблоки. За рекою на пригорке золотится, прощаясь с увядающей своей красой березовый лес, а посреди него один широколиственный клен вовсю запламенел червонным бархатом. Все беспокоится, все поспешает воспользоваться драгоценными часами последних теплых дней. По воздуху на крыльях лёгкого ветра длинными прядями паутины снуёт бабье лето. Вот оно опутало всё лицо резвой молодички, которая торопится куда-то улицею, вместе смеясь и бронясь. Из-за плетня отозвалась другая. — Куда это ты бежишь? — Килино. «Да — до к волосной управе. Туда, — говорят, — повели моего Максима. — А с чего так? — Да батьку ударил. Ой, горюшка, ну беги же скорее. По пути еще попадается безмятежная стайка ребятишек в длинных полотняных портках. Одни верхом на палках, как на скакунах, другие, взнузданные веревками, будто в заправдочной уприжью, играют ногами не хуже добрых извозчичьих лошадей. А их погонщики... Вооруженные набитыми комками сошняковыми ружьями через плечо, гонят за собою облако пыли. Крик, гам и воинские клики оглашают окрестность. Но вот все вдруг притихли, охваченные любопытством. С волосного двора, закутанного в тополиную зелень, кружок людей шагает к навесу по другую сторону улицы. Посреди них двое. Один лет тридцати, дюжей, другой старый и совсем седой, без шапки. Не сдержав тотчас охватившего их порыва, детишки сыпанули на перерез идущим и перемешались со взрослыми. Те продвигались медленно и чинно, как бы совершая нечто торжественное. Безмолвно и важно ступая, они пересекли дорогу, также молча вошли, Поветовое правление в тишине осмотрели его внутренность и стали вдоль стен. Земляной пол был покрыт трещинами, в углу лежала кучка дров, посреди повети протянулась широкая низкая скамья. Хлопцев на середину не допустили. — Ну, что скажешь, Максиме? — спросил один из мужиков, по всей видимости, главный над прочими. Младший крестьянин встрепенулся и, обратясь к сивому старцу, поклонился ему до земли. «Прости меня, батьку! Бог простит сыне!» Еще один поклон. «Прости меня, батьку! Бог простит сыне!» И в третий раз покорно. «Прости же, батьку! Бог сыне простит!» «Ложись!» Молодой на мгновение заколебался а потом с видимым спокойствием повернулся и лег ниц на скамью. Один из окружающих уперся ему руками в плечи, другой — в ноги, оголивший зад до пояса. В руках третьего появился пучок березовых розок, поднялся вверх и с силою опустился на обнаженное тело. Оно шевельнулось и издало тихий стон, а поперек кожи вздулась кровяная черта. «Раз!» — сосчитал старший. Снова пук поднялся на воздух, и опять багровая полоса обозначила место его падения. «Два!» Хлопчики в рассыпную бросились вдоль по улице. Воздушное светило ласково пригревало, и, поверьте, и летящую паутину, и малышню, которая без памяти от страха наяривала прочь во все лопатки, вздымая пыльную тучу. А издалека тягуче сочилась протяжная девичья песня «Ой, и вдарив, Семен, тай, о, полы руками, дитки ж мои, дрибнесеньки, попав же я вз вами». Это и все другие свои сочинения. Дед подписывал не собственным фамильным прозвищем на титульных листах сборника рассказов и романа он вывел михаил чечель слово довольно таки загадочное напрямую оно ничего не означает ни по украински ни по польски ни по церковно славянски но на восточном Подолье до сих пор сохраняется поселение под названием Чечельник, еще прежде того именовавшееся на тюркский пошип Чачанлык. Можно полагать, что либо само оно, либо ближайшая его окрестность послужили местом рождения деда Михаила, и он, по стародавнему обычаю, позаимствовал у него литературное имя. Впрочем, истории известен еще один Чечель. В 1696 году полковник Таванского полка с 1700 года, возглавлявший уже целых три полка Сердюков, то есть личной гетманской стражи, Дмитрий Чечель или чечело Сему человеку выпал жребий охранять наиболее неприглядную личность среди обладателей гетманской булавы, пресловутого Мазепу, впрочем, он и ему остался верен. Даже после бегства самого гетмана из своей столицы Батурина Дмитрий Чечель руководил обороной города от подступившего царского войска под командою Меньшикова. После взятия крепости штурмом он бежал, но был пойман и казнен в том же Батурине 13 ноября 1708 года. Навряд ли дед Михаил Иванович желал иметь что-либо общее с этим малоизвестным казацким полковником. Скорее всего, тот также взял за фамилию имя родного города. И все здесь о нем рассказанное в круглых скобках – Поведано лишь для очистки совести путешествующего космографа. Так вот, главным же произведением деда был роман под названием «Берестечка», а судьба его явственно приобрела нечто общее со своим прообразом. Судя по сохранившейся переписке, взаимоотношения деда-писателя с печатью складывались следующим образом. В апреле 1957 года он получил отзыв из издательства «Радянский письменник» на первую половину романа и несколько рассказов. В «Берестичке» рецензент нашел множество недаликов, рассказы же похвалил, в особенности как раз переведенное здесь канувшее в забвении Ему присоветовали продолжить в том же духе. Такое отношение, видимо, Михаил Иванович задело. Полтора года спустя, 6 января 1959-го, он направил лично писавшему на него от луп свое собственное возражение, впрочем, грустно оговариваясь, что «звычайно трудно поторопить и на смак кожного читача». В августе 1959-го года он посылает в Киев В то издательство уже весь роман в два десятка печатных листов и еще пятилистовую книжку из дюжины мелких рассказов. В октябре до Самары Куйбышева доходит ответ. Сочинитель обвиняется в том, что вин явно любуется, кахается в диалектизмах, застарилых виразах. Например, в местных прозваниях «птиц». Между тем, как, хотя птахи в ризных местях и называются по-ризному, якби кожней домогався вставлять и усвить вир, тельки свою назву, то вишлоб звичайнисенько дурниться. Общий же вывод нового рецензента обратный по сравнению с предыдущим. Первое. Сбирку дрибней оповеданья — друкувати не можно второе роман берестечка заслугувая на увагу але в такому выгляде я квинще також не можно друкувати Автору второйу ви над ним уважно попрацювати усунуть и в казани недалики попрацювати над моовую и тльки тоди мо идти речь про його на В июне 1960-го дед пробует пробиться в другой киевский источник печати, держав из дат. Ответ за подписью его главного редактора гласит «Роман не годится по целым четырем пунктам, из коих первый и главный состоит в том, что «Змольёвую, чьи селян и ремесники украинцев у первой половине 17 столетия» Вы не показуете всей складности тогочастных, суспильных и экономичных видносин. Селяний, ремесники, украинцы, у вашему виклади, выходит, жили добре, заможню. В мире та злагоди аж поки стали их визискувати польски магнати. Отчаявшись, Михаил Иванович делает несколько малодушный шаг в сторону, за который вряд ли можно осудить 75-летнего старика. Он вычленяет из первой части «Берестечка» детскую линию и превращает ее в повесть для отрочества под названием «Карпо». Судьба тоже совершает некоторые движения ему навстречу, по крайней мере, на чистовой рукописи по всем листам насквозь сохранились корректорские пометы и подписи а это значит что ее чуть было не сдали уже в производство однако что то в последней мигкой здесь послужило препятствием в итоге державное видавниство дитячее литературе подслащивая отказ признанием что оповедание его зацикавио охая признается алле На превеликий жаль, таким, яким зараз е ваш твир, ми йогу видати не можемо. Дуже богато натурализму. Ви детально описуете ранее количество кров. Не вартоть йогу робити особливо у творах для детей. Отже нам сдается, оповедання треба грунтовно допрацювати, божаемо творчих успихів. В не весьма искреннее пожелания пришло в мае 1961 года. Следующая и последняя бумага, венчающая далеко не полную подборку переписки, это телеграмм от середины июня того же 1961 года. «Выезд бесцелен, к похоронам не успею, скорбим тяжелой утратой» и «Конниковой». Четырнадцать лет спустя, в октябре 1975-го, объемистая папка с рукописями и письмами попала в руки двадцатилетнему внуку Михаила Ивановича, то есть мне. Полистав по диагонали и не найдя желания разбираться в полузабытом украинском, он отложил ее в неблизкий сундук, и вот, следовательно, еще через двенадцать лет срок все-таки наступил. Возвратясь из полуденного края, я проследил весь этот путь в обратном направлении, вплоть до истоков, только теперь тем самым знаменитым нашим задним умом, догадавшись, насколько его, по видимости, случайные повороты были оправданы. Затем переложил на русскую речь заключительную главу дедовского сочинения и, взявши ее за основу, в третий Решающий раз пошел по той же дороге снова вперед и остановился, чуть не доходя до конечной цели, точно в то мгновение, когда вглядывался в необычайно знакомое лицо на снимке, найденном под престолом казацких могил. Еще целый день оставался, прежде чем по всей Руси запоют о победе жертвенной любви над всепожирающим тленом. «Смертью смерть поправ», или, как звучали эти же слова в Дониконовском, чересчур даже наглядном и вечном изводе, «Смертью смерть наступи». А покуда мы вышли из дома на чистый воздух? Снег как будто под землю скрылся. Кругом расстилалась прозрачно-зеленая молодая трава, в которой светившее прямо в глаза солнце потопило влачующуюся под ногами тень. Впереди возвышался храм памяти, он был опоясан лесами, его чинили, и потому даже при нагрянувшем, наконец, счастливом освещении оку, он был вполне внятен, а фотоаппарату нет. У Салии возвышался стеклянный столб, та самая пушкинская животворящая святыня без которой земля мертва как пустыня неродящая конечно всего лишь моя догадка и как алтарь без божества на сей раз алтарь не был пуст что собственно и было главной целью пути по космосу пространства и времени к нему к этому алтарю обращены были сказанные за шесть веков до начала всеобщего движения и в нашу эру ежегодно читаемые на утренней великой субботы пророческие слова перед которыми произносится призыв к исключительному вниманию ушима нашим услышахом и отцы наши возвестиша нам и постави мя среди поля все же бяше полно костей человеческих. И обведем мя крест их около, И се многи зело на лице поля, И се сухи зело. И речи ко мне, сыне человеч, А живут ли кости сия? И рекох, Господи Боже, Ты и сия. И речи ко мне, Сыне Человечь, прорцы на кости сия, и речеши им, кости сухие. Слышите слово Господне. Все глаголят «Адунай, Господь, костем сим, Сеас, введи в вас дух животен, и дам вам жилы, и возведу на вас плоть, и прострупа вам кожу, и дам дух мой в вас». Я живете, и увести, яко ас есмь Господь. И прорекох, яко же заповедами Господь, И бысть глаз, в к даме проречествовати. И се трус, и совокупляхуся кости, Кость к кости, каяжда к составу своему, и видих, И себеша им жилы, и плоть растяше, и восхождаше, и протяжеся им кожа вверху, Духа же небяше в них. И речи ко мне. Прорцы, о дуся, прорцы, сыне человеч, ирцы духови, Сия глаголит Адонай Господь. От четырех ветров прииде души. И в дуни на мертвые сия, я живут И, и пролекох, як уже повелемий, И в ниди вня дух жизни, И ожиша, и сташа на ногах своих Собор мног взяло. 1988 год.